Заключение. Дмитрий Николаевич мелкими перебежками отступал вниз по парадной лестнице своего особняка, а настырный Билецкий шёл за ним по пятам и настойчиво требовал прекратить манкировать проблему с заказом на двойной портрет по мотивам Шекспировской бури. Дмитрий Николаевич, коли вы не желаете браться за эту работу, следует объявить об этом заказчику. Тянуть время это неприемлемое решение, назидательно твердил Билецкий. А по мне так вполне себе приемлемое, возразил Руднев. Дмитрий Николаевич, ещё неделю я смогу ссылаться на то, что вы больны. А что я дальше скажу? Скажи, что я умер. Это не смешно. Ну хорошо, Белецкий, что ты предлагаешь? Нужно написать письмо с извинениями и заверениями в глубоком почтении. Отличная идея. Вот и напиши. Ты же секретарь, Дмитрий Николаевич. Мои обязанности секретаря предусматривают исключительно ведение вашей деловой переписки, а личную уж извольте вести сами. Не тут ничего личного, билески. Да и не могу я сам написать. Доктор велел мне руку щадить. О, вы никак стали придерживаться врачебных предписаний. Тогда собоговалите объяснить, почему ваша рука не на перевязи. Потому что я иду с визитом, а щеголять повязкой Сонес не подобай. У Билецкого наверняка бы нашлось что сказать и про визиты, и про правила хорошего тона, но тут, Господь Бог, послал Дмитрию Николаевичу спасение от затянувшихся нравоучений, явив свою милость в лице кабинетского регистратора Савелия Галактионовича Савушкина, 3 дня как переведённого из младших делопроизводителей в просто делопроизводители. В неочередное повышение в должности Савушкину выхлыпал терентив, особо отметив в своём рапорте, что у проявленной его помощникам сообразительность и храбрость не только способствовали разоблачению и обезвреживанию убийцы, но и спасли жизни чиновника особых поручений сыскного управления и двух гражданских лиц. Ходотайство было удовлетворено, а сверх того Савелью Галактионовичу выдали премию в размере 5 рублей, на которые тот выпровил себе новый костюм. Сам же Савушкин героем себя не считал, а напротив, переживал из-за обнаруженной им в себе нехватки смелости. Вы вот этот Савелий Галактионович сделал на том основании, что уж очень ему было страшно, когда он шёл по карнизу шириной в пол-пяти на высоте четвёртого этажа, пробираясь к окну Анатолия Витальевича, а такна соседней квартиры. Своим смущением Савушкин в порыве доверительной откровенности поделился с Билецким. И тот высказал молодому человеку мнение, что закалки душевной стойкости значительно способствует укреплению тела, и предложил обучить Савелия Галактионовича собственной системе физических упражнений, которая способствовала развитию и силы и ловкости, а также оттачивала боевые навыки. Савушкин принял предложение с восторгом и благодарностью, а что до Белецкого, тот был рад получить Савелия Галактионовича в ученики. Во-первых, потому что симпатизировал молодому сыщику, а во-вторых, потому что занятия с Савушкиным заменяли ему привычные тренировки с Дмитрием Николаевичем, которые пришлось отложить на то время, пока у Руднева не заживет простреленное плечо. Времени на занятия, однако, у Савушкина на поверку оказалось немного. Сперва он дневал и ночевал в больнице, куда угодили после памятной ночи Терентьев и Руднев, и откуда оба, тяготясь больничными стенами, уже на третий день сбежали долечиваться домой. После метался челноком между квартирой надворного советника и управлением, поскольку неспособный в первые дни добраться до конторы Анатолий Витальевич, тем не менее, желал самолично и в кратчайшие сроки по всей форме завершить дело Старина. Ну, а уж когда Терентьев вернулся к обычному для себя распорядку службы, Савелью Галактионовичу стало некогда ни не то, что брать уроки, ну и поспать-то не всегда удавалось. Сегодня же у Савушкина выдались свободные полтора часа. поскольку Терентьев вместе с начальником сыскного управления уехал на отчет к оберполицмейстеру и по отчаяния никаких заданий своему помощнику не оставил. Воспользовавшись редкой возможностью, Савелий Галактионович примчался на предчистинку и был крайне разочарован, столкнувшись с Белецким и Рудневым при входе. «Извините, я, кажется, не вовремя», — расстроенно промямлил дело производитель. «Вы, господа, я вижу, уходить собрались». Нет, нет, поспешил успокоить Савушкина Дмитрий Николаевич. Ухожу только я, а Белецкий как раз вас дожидается. И прежде чем Белецкий успел что-либо возразить, Руднев проскользнул мимо просиявшего молодого человека и выскочил за дверь. Через полчаса Дмитрий Николаевич поднимался по изысканной лестнице особняка Миндовского А сопровождавший его господин Золоцев взахлёб рассказывал накопившиеся с их последней встречи новости, перескакивая с предмета на предмет и не мало не заботясь тем фактом, что собеседник его до этих новостей не имеет никакого интереса. Их ясна слове очень возждать изволили, заговорщически прошептал фамильяр Дмитрию Николаевичу в самое ухо и впихнул того в гостиную. Прекрасная ворожея расположилась среди бесчисленных подушек на просторном, обитом цветастым шёлком восточном диване и небрежно поигрывала алые атласные кистью, украшавший, расшитый райскими птицами полк. Одета Флора была в просторный белоснежный хитон, кокетливо поддёрнутый подол которого открывал изящные ножки в золотистых сандалиях. Точёные обнажённые руки женщины унизывали тяжёлые золотые браслеты. Затеяливую античную причёску венчала жемчужная тиара. Несмотря на многообещающие заверения Никития Фёдоровича, последняя дельфийская пифия встретила Руднева нарочито холодно. Она скользнула по Дмитрию Николаевичу безразличным взглядом и равнодушно произнесла: "Я не ожидала вашего визита, господин Руднев. У вас ко мне какое-то дело?" Обискураженный таким приёмом Дмитрий Николаевич несколько растерялся. Я желал видеть вас, сударыня, ответил он и хотел поцеловать Флоре руку, но та демонстративно убрала её. Ваше желание исполнилось, сударь. Вы меня увидели, не смей вас более задерживать. Дмитрий Николаевич отступил на шаг и сдержанно спросил: Я имел неосторожность чем-то обидеть вас? Флора, женщина вскинула прекрасную голову, её восхитительные бархатные глаза гневно вспыхнули. И вы ещё спрашиваете? воскликнула она. Вы пропали на 2 недели. Ни визитов, ни писем, ничего, а теперь являетесь, как ни в чём не бывало. Я посылал вам цветы, попытался оправдаться роднёй. Ах, конечно. Вы посылали цветы, а не как нельзя лучше подчёркивали ваше равнодушие. Сударня, моё чувство к вам уж никак нельзя назвать равнодушием. Тогда чего же вы не давали о себе знать всё это время? «Я не имел возможности». «Надо же, не имели возможности. Что же вам препятствовало? Вернее, кто? Отвечайте, Руднев, кто она?» Поняв, что Флора ревнует, Дмитрий Николаевич улыбнулся. «Вы еще и смеетесь?» В конец распалилась Пифия. «Я требую ответа, сударь. Она знатна, хороша собой, блондинка. Признавайтесь, какая она?» Свинцовая. Пифия замерла, а после, когда до нее дошел смысл сказанного, порывисто вскочила. «Боже мой!» — дрогнувшим голосом проговорила она. «Вы были ранены?» — имел неосторожность. «Но почему вы не сообщили мне?» — я не посмел тревожить вас подобными пустяками. «Я бы пришла. Я бы заботилась о вас». «Вот уж нет. Этого бы я вам не позволил. Не желая, чтобы вы видели меня больным». Руднев взял взволнованную пифию за руку, усадил обратно на диван и сам сел рядом. Руднев взял взволнованную пифию за руку, усадил обратно на диван и сам сел рядом. Мне нужно сказать вам важную вещь, сударня заговорил он серьёзно и проникновенно глядя в Флори в глаза. Это касается вашей сестры и вашей подруги. Человек, который их убил, мёртв. Земного суда он избежал, но теперь предстал перед куда более суровым судьёй. Мёртв. Вы его убили. Он сам себя убил. Но это не всё, что я хотел вам рассказать. Вы должны знать, что этого человека подтолкнул к злодейству мой поступок. совершённым много лет назад. Так что в какой-то мере я несу ответственность за гибель ваших близких. Флора приложила полиц губами Руднева. "Нет", вымолвила она, печально качнув головой. "Нет, Дмитрий Николаевич, замолчите. Не берите на себя чужие грехи. Вам и своих хватает. И отпустите наконец свои тяжёлые воспоминания. Прошлое нужно оставлять в прошлом, а жить нынешним и уповать на будущее. Хотите узнать своё будущее?" "Не хочу". Неужели у вас нет вопроса, который бы вы хотели задать оракулу? Руднев улыбнулся. Есть, но боюсь, ответа мне не получить. Флора помолчала, потом решительно встала и потянула Дмитрия Николаевича за собой. Я знаю ваш вопрос. Идёмте. Пифия провела Руднева в будуар и указала на лежащую на туалетном столике Библию в потемневшем кожаном переплёте и заложенную костяной закладкой. Вот, сказала она. Вот он ответ. Дмитрий Николаевич взял книгу в руки. Это и есть ваш оракул? удивлённо спросил он, перелистывая пожелтевшие страницы. Да, ответила Пифия. Задать вопрос, Дмитрий Николаевич. Как это работает? Пифия вздохнула. Это единственный вопрос, который вас интересует, сударь. Что ж, приложите руку к странице, то, что без перчатки. Руднев повиновался, и через четверть минуты на странице под его ладонью проступили блеклые греческие письмена. Это симпатические чернила, изумлёно произнёс он. Они проявляются от тепла. Абсолютно верно, Дмитрий Николаевич. Видимо, один из монахов обители Осиус Лукас, при которой состоял наш приют, писал стихи. Это были светские стихи, греховные для принявшего постриг, и он вписывал их симпатическими чернилами в Святое Писание. Калиста случайно обнаружила это, когда мы с ней из любопытства пробрались в резницу. Дмитрий Николаевич пролистнул страницы и обнаружил несколько заломленных с одного угла листов. «Для получения пророчества вы открываете книгу случайным образом, не так ли?» Спросил он и приложил руку к странице с заломом. «На старой бумаге проступило. Волей богов вмешается опаленная рука, десять остальных. Ты есть всему причина явиться в минуту горе». Начертание букв в этих надписях, хоть и походило на другие тайные письмена, было заметно менее архаичным. Книга открывается мне на той странице, на которой угодно оракулу. Руднев поднял на Флору удивлённый взгляд. С ударением. Но вы же сами всё понимаете про симпатические чернила. Здесь нет никакой магии. Надписи становятся видны под любой рукой. Надписи, да, улыбнулась последняя из рода дельфийских пифий. но только мне открываются прорицания. Оракул не сама книга, Дмитрий Николаевич. Оракул тайная вселенская мудрость, вещающая через неё. Задайте вопрос, сударь. Ну же. Помилотес, сударня. Я не знаю, о чём спрашивать тайную вселенскую мудрость. Не смеетесь. Спросите. Неужели у вас нет вопроса, на который бы вам хотелось получить ответ высшего разума? Дмитрий Николаевич задумался и с улыбкой спросил: В чем смысл жизни? Пифия пролистнула книгу, позволив ей открыться произвольно, и возложила на страницу свою тонкую изящную руку. Постепенно под ее рукой проступили буквы, и Дмитрий Николаевич прочел. Тогда в свой срок постигнет в жизни суть, познав любовь и матери, и женщины, и друга. Конец книги.